глава двенадцать такая победа она меня увидела даже стреляла по мне но я ловко использовал попадающееся укрытие а тут еще кто то из охотников видимо догадавшись что глушителя больше нет активировал дымовую завесу или туман ущелье преимущественно сверху затянуло чем то белесом густым из за этого упало освещение что безусловно было мне на руку эй кролик весело крикнул омара обращаясь ко мне можешь прыгать сколько угодно отсюда тебе не выбраться вы куда сунулись придурки мы шакалы отвечать я не собирался разумеется она не знала кто я такой на самом деле для нее я такой же охотник как и все остальные хотя я бы в их группировку официально не вступал воспользовавшись временным преимуществом я нырнул под расстрелянный из пулемета брошенный уаз прополз под ним и спрятался за камнем вылезай «От меня не спрячешься!» и я прикинул в голове, что до нее осталось метров тридцать, не больше. Здесь можно переждать, обдумать дальнейшие действия. И вдруг... «Краш!» — крикнул Мара. Камень, за которым я прятался, вздрогнул так, словно в него кумулятивная граната прилетела. Начал крошиться и осыпаться. «Ай, зараза!» — выругался я, откатился влево. И тут же швырнул вперед гранату. Одновременно с выстрелом рвануло. Толку особого не было. Но зато прицельный выстрел я сорвал. Пуля обожгла мне плечо. Кажется, даже содрала кожу с мясом. Больно не беда. Потом подлатаем. Вскрикнул, но не остановился. Сделал перекат, нырнул за другой камень. Краш! И снова массивный валун начал разваливаться на части. Любопытная способность. Кажется, раньше у нее такой не было. Я откатился. Прижался к переднему колесу Урала. Осталось совсем немного, но, бля, высунуться нельзя. Снайпер из нее хороший, сектор держит хорошо. Пожалуй, белка в этом классе существенно уступает ей. Оглянулся, отыскал взглядом на парницу Ее идентификатор был нормальным, составляя четверть от общего здоровья. Вроде бы все стабильно. Я выглянул через стекло, и оно тут же осыпалось, пробитое пули Вот тварь, едва без глаза не оставила. Проворчал я, понимая, что без посторонней помощи не справлюсь. Мне просто не подобраться. Принялся вертеться по сторонам, искать кого-нибудь из выживших. «Корсар, ты еще здесь?» Я вытащил рацию. «А где мне быть?» — отозвалась та голосом охотника. «Этот чертов танк мне даже вылезти не дает. Кучу народа уже положил». «Мне тут помощь нужна», — попросил я. «Не тебе одному, говорю же, нас тут танк прижал. Мы ему гусеницу сбили, но что толку? Пушка работает, а пулемет даже не затыкается». «Понял тебя, херово!» Я бросился к стене, едва не попав под пулю. «Эй, охотничек!» — весело заорала Маргарет. «Ну что, допрыгался? Некуда оттуда деться, да?» «Это мы еще поглядим, сука!» — процедил я, перебирая в голове варианты. А их почти нет. Сделать-то особое нечего. Справа и слева больше никаких укрытий. Меня закрывал только выпуклый рельеф каменной стены. «Выходи, получишь пулю!» Отвечать я не собирался, это бессмысленно. Что делать? Отравить сектор — не факт, что поможет. Этот зеленый ядовитый туман может потрепать и меня, но может не достать до Маргарет. Да, по ущелью тянуло сквозным ветром, но этого может быть недостаточно. И все же нужно рискнуть. Автогения! заорал я, после чего закрыл глаза и задержал дыхание. Выждал пару секунд и перекатом выкатился из-за стены. Совершил кувырок и, вскочив на ноги, тут же рухнул обратно. Громыхнул выстрел. Пуля пролетела в сантиметре от моего черепа. Я даже свист расслышал. «Ах ты засранец!» Я, лежа на земле в пяти метрах от Мары, выхватил самострел и навел его на цель. Выстрел. Маргарет успела отпрянуть и уйти из-под смертельного удара. Пуля попала ей чуть выше колена. Хотел выстрелить второй раз, но она мне этого не дала. «Зык!» Руку с самострелом откинула в сторону. Ствол вылетел из ладони и шмякнулся на камне в двух метрах от меня. А Мара, лишив меня оружия, свалилась за камень, где ранее заняла позицию. И сейчас эта скотина высунула ствол пистолета наружу, беря меня на прицел. «Ржавчина!» — рявкнул я, глядя на черное дуло огнестрела. Сработало. Пистолет сухо щелкнул, а та растерянно посмотрела сначала на него, потом на меня. «Не может быть! Это же крайне редкое умение!» — пробормотала она. Но я это услышал более чем хорошо. Поднявшись на ноги, я шагнул к ней. Она сделала попытку поднять винтовку, но я опередил ее. Ржавчина! Бесполезная винтовка превратилась в дубину. Сделав замах, она не рассчитала. Простреленная нога подогнулась, и Мара беспомощно рухнула на камни. А я, шагнув к ней, ухватил ее за волосы и прошептал. «Ну что, тварь! Я вернулся!» После чего двинул ей кулаком в ухо. Тело Маргарет мешком сползло по камням. «Фух, зараза!» — выдохнул я, выглядывая из-за камней. Дальше метрах в тридцати тоже был противник. Уцелело трое шакалов. Один из них был вооружен пулеметом, но, кажется, лента была на исходе. Второй сжимал модифицированный калашников, а третий держал в обеих руках гранаты. С другой стороны находились двое охотников, успевших спуститься в ущелье. Они пытались подавить огнем шакалов, но действовали неумело и без всякой согласованности. Обе гранаты полетели в охотников, но ну и шакалу досталось. Он получил сразу три пули в плечо и руку. В дело подключился пулеметчик. Плохо дело. Сейчас охотников сомнут. Дважды рвануло, их закидало осколками. Один упал и больше не поднялся. Мой маузер остался непонятно где. Самострел штука хорошая, но на расстоянии в 50 метров из него хрен попадешь. Да и стрелок из меня не очень. А гранатомет М79 бестолково болтался за спиной. Я бросил взгляд влево-вправо, надеясь воспользоваться трофейным оружием. Оружие? Так, метрах сорока сзади остался пулемет кабана. Я бегом бросился за ним. Заметил, что белка уже смогла кое-как оказать себе первую помощь и остановить кровотечение. Ее шкала здоровья чуть поднялась вверх. Подхватив пулемет, я проверил боезапас и рванул обратно. Раскрыл сошки, установил на камень и, быстро прицелившись, дал пару коротких очередей. Оставшиеся шакалы среагировали на новую угрозу, правда, не все. Объект угорь Пулеметчик шакалов седьмого уровня. Состояние здоровья 89 из 172. Лояльность враждебная. Он нырнул за камень, а когда высунулся, открыл огонь уже по мне. Ржавчина. Ствол тут же заклинило, а шакал, недоуменно глядя на бесполезное оружие, все еще дергал спусковой крючок. Очнулся. Бросил ржавый пулемет и потянулся за автоматом убитого мной товарища. Я дал пару очередей, и внезапно срикошетившая пуля попала в спину угрю Тот скрикнул, выпрямился и словил пулю в голову от охотника. Тот, что был с автоматом, пострелил в голову противника, и в итоге я снова остался один. Дал еще одну очередь, и попал ведь. Идентификатор потемнел. Кажется, все. Я поднял пулемет, шагнул в том же направлении. Хотел уже было вернуться к Маргарет. Но тут вновь и жила рация, причем голос говорившего был полон боли. «Хан, кто-нибудь! Торт мертв, пинцет тоже! Это корсар! Меня контузило! Чёртов танк! А, долбит и долбит! Кто-нибудь, помогите! Хан, кабан!» А ведь я совсем забыл о самой главной миссии, возложенной на меня охотниками — вывести из строя проклятый танк. И я бегом рванул вперед к тому выезду из ущелья, через которое ранее выбралась бронированная машина смерти. — Да помогите же мне! — громыхнула пушка. Почти безумолку стрекотал пулемет. Я добежал до склона, полез вверх и когда добрался до самого верха, столкнулся с израненным шакалом. Объект трой. Начальник охраны колонны седьмого уровня. Состояние здоровья 12 из 173. Лояльность враждебная. — Пошел нахер отсюда! Прохрепел Рой и вскинул окровавленную руку с пистолетом. Ржавчина. Выстрела не последовало. Рой качнул головой, опустил пистолет, встряхнул его, а затем взглянул на меня и крикнул «Вспышка!». В меня угодило что-то огненное, не похожее ни на что. Перед глазами все поплыло. Я почти сразу ослеп. Тело обожгло болью. Кажется, я горел. Упал на землю. Принялся кататься, почти не соображая от боли. «Зачем я это делал?» «Не знаю, мозгу виднее, но пламя вмиг потухло, хотя боль никуда не ушла». «Что, тварь, получил?» – захрипел Рой. Я приоткрыл один глаз и понял, что второй ни хрена не видит. Волосы оплавились. Разгрузка, да и почти вся куртка превратились в сжженную тряпку. Вся кожа словно горела. «Внимание! Состояние вашего здоровья на опасном уровне. 21 из 155. Получен отрицательный пассивный эффект. Истощение». Ваши очки Баста будут выгорать в течение пяти часов. Текущее количество очков Баста — 48 где Где-то совсем рядом громыхнула танковая пушка. Отчетливо услышал хриплый смех Роя. «Еще и издевается, тварь!» Было охренеть как больно, но чувство опасности никуда не делось. Собрав все силы, всю силу воли, я кое-как приподнял пулемет и дал длинную косую очередь зацепившую шакала. Его грудь перечеркнула полоса попаданий. одно из которых пришлось в горло, а другое — в нижнюю челюсть. Готов. «Сдохни!» — простонал я и отбросил пулемет. «Вы одержали победу над объектом Рой седьмого уровня. Весомая победа. В результате проведенного боя вы получаете сила — 13 очков, ловкость — 12 очков, выносливость — 10 очков, удача — 2 очка, получено опыта — 1154, текущий уровень — 5. Внимание! Состояние вашего здоровья на опасно низком уровне». «Рекомендуется оказание медицинской помощи». «Да ладно, серьезно, что ли?» пробормотал я. «Черт, кажется, лицо тоже обожгло. Губы и подбородок как будто не мои. И чего лог пришел сейчас? Рядом же еще противники». Совсем рядом снова громыхнула танковая пушка. Рванула, земля вздрогнула. «Черт, да кто-нибудь, помогите!» взвыл корсар таким голосом, что я даже не сразу понял, что это он. И я пристал, поднялся на ноги. Тело в основном живот и грудь отозвались такой болью, что я едва кончик языка не откусил. Сделал несколько шагов вперед и наконец-то увидел машину смерти. Танк застыл посреди поля. Одна из гусениц была сбита, причем основательно. Башня была повернута в ту сторону, где предположительно залег сам охотник. Часть травы там горела, но большая часть уцелела. Пламя по какой-то причине резко ушло влево. И именно там в траве между камней залег корсар. Судя по его идентификатору, его изрядно потрепало. Камни выглядели так, словно пережили авианалет. Да и количество воронок поблизости говорило о том, что танкисты не нашли ничего лучше, как стрелять из 120-миллиметровой пушки по одиноко залегшему за ними человеку. «Дебилы, что ли?» «Держись, корсар!» – прохрипел я. Затем сосредоточился на пушке и крикнул. «Ржавчина!» «Внимание! У вас недостаточно очков баста для активации умения ржавчина третьего уровня. Требуется 40 очков. В наличии 38. 37 очков!» «Да зараза, блядь!» — проричал я. Снова вспомнил про подарочек Роя. «Что тут сделаешь? Танк передо мной. Способность есть, а применить ее нельзя. Закон подлости. Чтоб ты, фортуна, сдохла, зараза неблагодарная! Эх, был бы здесь энерджайзер!» Его умение добавлять очки баста очень бы пригодилось. И вот чудо. Кажется, мои мысли в данный момент оказались материальными. Чуть в стороне по густой траве, словно гигантский жирный заяц, какал упомянутый высший охотник. Откуда он узнал, что мне нужна помощь? Чуйка у него, что ли? Танкисты, имея хороший обзор, отреагировали сразу. Пушка довернулась, но выстрела не последовало. Зато заработал пулемет. «Беги, беги!» Пробормотал я с замиранием сердца, наблюдая за несущимся во весь опор энерджайзером. Вот уж не думал я, что люди такой комплекции могут скакать с грациозностью гепарда. Хотя все-таки больше походило на жирного зайца. Не добежал. Очередь скосила бегуна уже в тот момент, когда он почти добежал. Объект энерджайзер. Накопитель охотников четвертого уровня. Состояние здоровья 12 из 132. Лояльность положительная. Он практически рухнул на меня. Пополнение! Выдохнул он мне в лицо, и его идентификатор замерцал. Мои очки Баста взлетели до 80 очков. Я отстранил от себя истекающего кровью охотника. Снова встал, и уже почти не обращая внимания на жуткую боль, отыскал взглядом танк, сконцентрировался и крикнул. «Ржавчина!» «Черт, не попал! Разве такое бывает?» «Бывает! Попасть-то я попал, только не туда!» Заклинило башню, поэтому пушка больше не представляла опасность. А вот пулеметчик мог слегка довернуть ствол в кожухе и превратить меня в решето. Ржавчина! Теперь досталось и пулемету. Тот не издал ни звука. Зато уже через несколько секунд сверху открылся люк, и из недр машины показалась чья-то голова в танковом шлеме. Следом я увидел автомат. Дерьмо! Очков не осталось. Зато радостно взвыл корсар. Он выпрыгнул из своего укрытия, скинул автомат и, быстро прицелившись, успокоил вылезающего танкиста. Затем перехватчик уронул вперед. Лихо запрыгнул на танк и, открыв люк, кинул туда свето шумовую гранату. Ну или еще что-то. но ну, не камень же. Впрочем, что было дальше, я уже не видел. Потому как голова закружилась, и я рухнул вниз прямо на энерджайзера. Тот уже отошел. Идентификатор был черным. «Эх, парень, спасибо тебе, выручил!» Простонал я мысленно благодаря погибшего охотника. Прикрыл глаза, выдохнул. Кажется, на мгновение я даже отключился. «Эй, хан, ну чего ты разлегся?» Голос корсара привел меня в себя. Едва я только провалился в беспамятство. «Вот скотина, он меня еще и в бок ботинком пихнул. Отвали! Поджарили меня, не видишь, что ли?» «Да не очкуй ты! Я уже тебя немного подлотал Вдруг осознал, что у меня почти ничего не болит. Вызвал шкалу здоровья и охренел. «Ваше текущее состояние здоровья 87 из 155». «Как?» Я неуклюже поднялся на ноги. Сорвал с себя обожженную разгрузку. Ожоги еще были, но выглядели так, будто им недели две или три. «Способность у меня с медицинским уклоном», — отмахнулся тот. «Как медик я так себе. Но иногда полезно. Правда, очков Баста жрет немереное количество. Так что ты мой должник. Если б не я, хрен бы ты из-за камней вылез. Танкистам ты понравился. Кстати, где они?» Ну, командиру я голову отстрелил, а остальных просто дымовой гранатой выкурил. Они наружу полезли, а тут я. Патронов много, ну и вот все. Так это что, выходит, мы победили? Ага, кинул тот и нахмурился. Только какой ценой? Почти всех перебили. тарта больше нет. Пинцета пушкой разметала. Кабана я даже не видел. Я видел. Геройский погиб. Под несколько стволов сразу попал. «Креновый расклад», — почесал затылок охотник. «Не такого мы ожидали. Даже не знаю теперь, что делать со всем дерьмом, что от шакалов осталось. А танк на ходу? А ты с какой целью интересуешься?» Прищурился корсар. «Ну, возможно, на нем попробуем прокатиться». «А ты умеешь танком управлять?» «Блин, что за манера отвечать вопросом на вопрос?» «Нет». Я отрицательно качнул головой. «Вот и я не умею». Тут сходу не разберешься, плюс одна гусеница сбита, а восстанавливать ее я понятия не имею как. Ни навыка, ни инструмента, да и других дел полно. Ладно, согласился я, затем осмотрелся и вдруг вспомнил про белку и про Маргарет. Ах ты, черт, давай за мной. Ты куда? Белку нужно забрать. Я торопился как только мог, даже едва кубарем в ущелье не скатился. Вдруг та сука уже пришла в себя и добила мою раненую спутницу. Как оказалось, зря я волновался. Белку я нашел рядом с телом снайперши. Та уже пришла в себя, но даже не смела пошевелиться. Белка держала ее на прицеле своей винтовки, а рядом лежал ствол Мары. Кажется, это военный трофей. «Белка, свои!» — крикнул я, заметив, что та дернулась в мою сторону. «Ты как?» «Сойдет. А вот эта сука, если сейчас не заткнется, я ей хрен рот зашью проволокой!» Ого! Похоже, относительно спокойную белку реально вывели из себя. «Ну, сисястая Маргарет это может». Вон, какую рожу скривила. Я смотрел на Мару. Та лежала в неудобной позе, всем своим видом выражая глубокую ненависть. Простреленная нога кровоточила. Заметив меня, девушка прошипела. «Ты кто такой? Откуда ты взялся?» «А что?» «Ты же не из этих, не из охотников». Она косо взглянула на стоящего позади меня корсара. — И твоя способность? — Что способность? — удивился я. — Ну да, окисляю металл. — А что в этом такого? Ты камни крошишь, а я металл сжавею. — Я знала человека с такой же способностью. Это странно. — Странно? Да нет, тебе показалось. — А как парня звали? — поинтересовался я. «Может, Артём — Может, Артем? Видели бы вы лицо Мары. Ее натурально перекосило. Она открывала и закрывала рот, словно рыба, вытащенная из-под воды. «Что? Удивлена, откуда я его знаю?» Продолжил я, выдавив кривую ухмылку. «Я и есть Артем!» Корсар и Белка одновременно посмотрели на меня, как на восьмое чудо света. «Не может быть!» — пробормотала Маргарет. «Гоблин узнавал. Шмель убил Артема!» «Да, было дело. Не стал отрицать я. Но пришлось заключить Бастионом контракт. И теперь я хан в новом теле!» А сейчас, сучка, поговорим о том, где найти гоблина и мои вещи. Ты же в курсе, что именно я имею в виду, да?